Выбравшись из туннеля, я свернул с магистрали и вскоре обнаружил то, что искал – аптеку. Там я купил бумагу для письма марки и пару конвертов – большой и маленький. Дорогая Рики-Тикитаби, надеюсь скоро тебя увидеть, но пока я не приехал, прошу тебя сохранить вложенный в письмо конверт. Пусть это будет нашей тайной. Тут я задумался, проклятие. А что если со мной что-нибудь случится? Автомобильная катастрофа или еще что-то? и меня не станет. Ведь при этом акции останутся у Рики, что приведет в бешенство Майлза и Белл. Ну уж я постараюсь, чтобы ничего подобного не произошло. Пока я все это обдумывал, до меня дошло, что подсознательно я уже принял решение отказаться от холодного сна. Трезвые размышления и прочитанная доктором лекция укрепили мою решимость, и я не собирался отступать. А наоборот, был готов стоять насмерть. И сертификат станет моим оружием. Он дает мне право проверять всю документацию фирмы. На законном основании совать нос в любую сделку, заключаемую компанией. Или вообще во все, что захочется. Если они попробуют вновь выставить меня с помощью наемных охранников, то я вернусь обратно с адвокатом, помощником шрифа и постановлением суда. Можно и к суду их привлечь. Не смогу выиграть процесс, так хоть устрою шумиху. Чем вероятно, отпугну Меннингс от покупки нашей фирмы. А может вовсе не надо посылать сертификат рики Нет, случись что со мной, пусть он останется у нее. Ведь кипит теперь вся моя семья. И я продолжил письмо. Если нам не удастся встретиться в течение года, то знай, что со мной что-то случилось. Тогда позаботься о Пите, если сможешь его отыскать. После этого возьми маленький конверт, что внутри письма, и не говори никому ни слова, отнеси его в любое отделение американского банка. А там... Обратись к кому-нибудь, кто занимается доверительной собственностью, и попроси вскрыть конверт. Люблю, целую, дядя Дэнни. Я взял еще один лист и написал. 3 декабря 1970 года. Город Лос-Анджелес, Калифорния. Доверяю все свои наличные деньги и прочие имущества. Опись акции Горничный Инкорпорейтед с указанием номеров серии прилагается. На хранение американскому банку для управления вышеуказанным имуществом в качестве опекуна Фредерики Вирджинии Джентри, а по достижении ею 21 года утвердить ее в законных правах владения на него. Подпись. Думаю, что яснее выразить свои намерения я вряд ли смог бы, учитывая, что написано было все на оптичном прилавке, а в ухом мне орал музыкальный автомат. Не должно быть и тени сомнения, что в случае, если со мной что-то стрясется, Деньги ценные бумаги достанутся Рике. И не Майлзу, ни Белл не удастся их у нее отнять. Но если все пройдет нормально, я попрошу Рике вернуть конверт, когда мы встретимся. Я не стал делать передаточную надпись на обороте сертификата, где была типографским способом отпечатана форма. Заявления было вполне достаточно. Я вложил сертификат и заявление в маленький конверт. Запечатал его и вместе с письмом Рике засунул в большой конверт. Потом написал на нем адрес лагеря скаутов, приклеил марку и бросил в почтовый ящик рядом со входом в аптеку. Из надписи на ящике свидетельствовало, что корреспонденцию заберут минут через сорок. И у меня словно гора с плеч свалилась, и я забрался в машину с легким сердцем. Не потому, что сохранил свои сбережения, нет. Просто я решил свои самые важные проблемы. Ну не то, чтобы решил их, но по крайней мере, больше не убегал от решения и не прятался в нору, изображая Рип Ван Винкля, не взирал на них через розовые очки. Конечно же, я хотел увидеть 2000 год и увидел бы обязательно, пребывая в полной неподвижности. Мне исполнилось бы 60, а я все еще оставался бы, наверное, молодым и свистел след проходящим красоткам. Никакой спешки. Хотя совершить затяжной прыжок в следующее столетие не особенно приятно тем более для нормального человека. Словно увидишь конец фильма, не зная, что же произошло в середине. Следующие 30 лет мне оставалось бы лишь наслаждаться течением времени, загнанного в берега моего сна. И я понял бы это, только проснувшись в 2000 году. А сейчас я собирался дать бой Майлзу и Белл. Может я проиграю, но им встреча со мной тоже даром не пройдет. Так мой пит в старые добрые времена, возвращаясь домой весь в крови после очередного боя, все-таки громко заявлял «Посмотрел бы ты на моего противника!». От вечерней встречи я не ожидал ничего хорошего. Закончится все, скорее всего, официальным объявлением войны. Я намеревался испортить Майлзу сон, а он мог позвонить Белл и испортить сон ей.